Глава шестая. «Вот, смотрите, господа!» Фелькерзам отдышался и посмотрел на собравшихся в его кабинете флагманов и чинов штаба. Думал еще немного полежать по прибытии, но времени не хватало, пришлось сразу же собирать совещание. Дела требовали немедленного решения, терять нельзя было ни часа. По непонятным причинам вице-адмирал Бирилев совершенно не торопился прибыть во Владивосток, хотя должен был 19 мая, но задержался в штабе главнокомандующего генерала от инфантерии Леневича, которого все за глаза именовали «папашей». Но это и хорошо, значит, нужно успеть сделать за пару дней многое, чтобы ни государь-император, ни присланный на замену рождественскому крестоносец ничего поделать не смогли и вспять историю не обратили. И бесило то, что царь-батюшка только телеграмму прислал, всех поздравил в общем списке, не называя имен. И вот это было обиднее всего. Ладно, хрен с ним, он и так сдохнет в муках, но за тех, кто погиб в Цусимском бою, было обидно. Пятый день пошел, рапорт давно отправлен в столицу, а там, видимо, лавры делят. Плюнуть бы на них всех, да слюны нет. Пришли три парохода добровольного флота, Ярославль, Владимир и Воронеж, изначально предназначенные для крейсерства, На них подкрепление на пару 152 миллиметровых и 407 миллиметровых орудия устроены погреба. Хотя скорость неважная, 12-13 узлов, но после ремонта и при крайней нужде все 14 узлов выжмут. Два почти таких же, Киев и Тамбов, сейчас в Сайгоне. Грех их немедленно не использовать для прямых действий на вражеских коммуникациях. Тем паче старые пушки имеются на береговых батареях и на варине. «Вооружить их нужно незамедлительно. Нам каждый корабль важен. И не просто так». Фелькерзам снова глотнул воздуха, пересилил боль, ловя ускользающие мысли. На секунду промелькнула мысль влепить себе пулю в лоб, чем так дальше мучиться. Смотрели его сегодня два лучших врача, только головами покачали, отмечая просто невероятную живучесть организма. Так что говорить им дальше не пришлось. Он все понял и вежливо выставил вон. А теперь флаг-капитан Барон Косинский искал для него корейского или китайского знахаря, раз официальная медицина помочь не в силах. Может быть, туземным шарлатанам удастся боль унять, не туманя головы. Нужно как-то продержаться три месяца, если его оставят командующим, а там можно и помирать, исполнив долг до конца. А если завтра снимут с должности, которую он у Рожественского отобрал, то можно стреляться». «Бумаги необходимые написал, а дальше пусть его за пророка считают. Но скорее никто его мысли и предсказания читать не будет». Собравшись силами, Дмитрий Густавович заговорил дальше. «Поставить по второй или третьей фальшивой трубе и получатся вспомогательные крейсера «Рион», «Кубань», «Терек», «Днепр» и «Наш Урал», известные всему миру. И никто не подкопается в нарушении договоренности с османами». А быстроходные вспомогательные крейсера превратятся в Сесоя Великого, императора Николая I, генерала-адмирала Апраксина, адмирала Нахимова и адмирала Синявина. А Орлу даже имя менять не придется. Просто госпитальное судно в нормальный крейсер обратно превратится, сохранив собственное имя. А врачей, медсестер и оборудование на берег перевезем. Нужен нормальный морской госпиталь. Без согласия государя-императора переименовывать «корабли» есен ужаснулся, побледневший Небогатов выглядел не лучше. Да и господа офицеры оказались впечатлены. «Разве? Все славные имена останутся, команды не будут расформированы, просто мобилизованные города станут настоящими крейсерами, будут вооружены, а название для них есть. Я беру всю ответственность на себя, раз ответа из Петербурга не поступило». А война не терпит, никого не ждет. И пусть потом попробуют снова умертвить уже раз погибшие за веру царя и отечества наши броненосцы. Фелькерзам обвел тяжелым взглядом собравшихся за столом офицеров. Его решение было всеми молчаливо одобрено. Морякам, прошедшим Цусиму, оно пришлось по нраву. Теперь спасенным командам погибших броненосцев не придется жить в экипаже. У них будет снова свой корабль, который офицеры и матросы всегда воспринимали своим домом. «Господин флаг капитан, немедленно подготовьте приказ, его сегодня же объявить перед строем команд». «И пусть осваивают свои корабли, готовят к походу, вооружают». «Да, вот еще что. Всех нижних чинов, что являются мастеровыми, немедленно списать на берег. Их умения и навыки остро необходимы на заводе и в порту. Также списать классных чинов, что являются кораблестроителями, ремонт должен вестись круглосуточно в три смены». Потери на боевых кораблях восполнить за счет спасенных экипажей. Взять с них лучших специалистов. Там и так большой сверхкомплект будет. Время не терпит. К началу июля мы должны быть готовы к новому сражению, чтобы не упустить инициативу. А что с князьями? Есть Воронеж и Владимир. ход у них в 13 узлов вполне достаточно. Вот пусть капитаны первого ранга Попов и Лебедев их принимают и переоборудуют с помощью Камчатки во вспомогательные крейсера. Срок две недели с этого дня. Ярославль считать новым Уралом. Киев и Тамбов, что ушли в Сайгон, вспомогательными крейсерами Тереком и Реоном. Константин Константинович, подготовьте необходимые приказы и сегодня же объявить командам. Есть ваше превосходительство. «Карл Петрович, у вас будут в отряде пять тихоходных крейсеров и дам еще два бывших лайнера. Возьмете по выбору, кто раньше будет готов к выходу. Кроме того, в ваш отряд войдут ушедшие в Сайгон транспорты. Они ждут там приказа обеспечивать вторую эскадру, если бы наш прорыв во Владивосток не состоялся бы. Эти суда не должны быть интернированы. Шифрованные телеграммы мы отправим через три недели, в тот день, как вы покинете Владивосток». Слушаюсь, ваше превосходительство. Под ваше командование перейдут из Сайгона следующие транспорты. Герман Лерхе, Китай, Юпитер, Меркурий и Князь Горчаков, а также Киев с Тамбовом, которые в архипелаге вы должны вооружить, превратив их во вспомогательные крейсера. На транспорте Ксения ремонтная мастерская, как вы знаете. Она предается вашему отряду, вернее эскадре. Из Сайгона они сразу пойдут на Банин, к острову Ито. Там у вас будет назначена точка рандеву. Остальные места стоянок определите уже на месте, как и обеспечение всем необходимым через консульских контрагентов. Я отправлю телеграммы в Пекин, Шанхай и Сайгон. Понятно ваше превосходительство. Есен кивнул, прикусив губу. Три недели до выхода отряда чрезвычайно короткий срок, за который нужно сделать немало. И главное, вооружить нового Донского с Мономахом да заменить пушки на двух лайнерах. Кроме пяти вспомогательных крейсеров, из Владивостока выйдет с вами госпитальное судно «Кострома», а также британские и американские угольщики, что пришли сюда с грузом «Кардифа». Германские я оставлю здесь. Вообще, такие операции готовятся несколько месяцев, но мы не имеем права терять столько времени. Постарайтесь провести все приготовления в три недели. Николай Иванович окажет всю необходимую помощь, кроме постановки кораблей в док, разумеется. Камчатке вполне хватит, ваше превосходительство. Вот и хорошо. Я понимаю, что мы прибегли к импровизации вместо долгой и планомерной работы. Но иного для нас выбора не остается. Мы не должны упускать инициативу. Пусть японцы реагируют на наши действия теперь, а не как всегда. Усмешка у командующего вышла тоскливой. Я надеюсь на вашу активную помощь, господа. Мы должны все работать рука об руку, не считаясь с усилиями. А если из-под шпица запретят действия с банина? Тогда, Карл Петрович, война будет проиграна окончательно и бесповоротно. Мы сами отдадим победу неприятелю.